Глава 3. Лика и последнее испытание Академии на прочность. Я деловито заплела косу, обвела вокруг головы и закрепила заклинанием. Отличный шлем, снимается только вместе с головой. Миранда, хватит киснуть. Мы еще живы. Мы ему устроим, мало не покажется. «На войне как на войне. Мы уже выяснили две важные вещи. Первое, принц способен делиться. Почкованием. На две самостоятельные особи. Потому что пока меня соблазнял один экземпляр, Миранду атаковал второй. Подруга у меня любит поплакать, но в самый критический момент забывает об этом. Едва она увидела нашего обидчика, то решила, что со мной принц уже расправился и явился прикончить ее». Не раздумывая, она врезала ему заклинанием между ног и бросилась назад «Хоронить мой труп». а наткнулась в коридоре на вторую важную вещь. В академию вернулся ее лучший друг Тай. С ним тоже случилась странная история. Как оказалось, кто-то перепутал листки с оценками Тая, по ошибке приписали чужой неут и выпнули. Когда разобрались, успели перехватить способного мальчика уже у городских ворот. Мы с Мирандой сразу поняли, чьих рук дело это пакость. Наверняка принц заранее решил лишить нас последнего защитника. Остальных в нашей пестрой группе абитуриентов из разных концов страны и подчас враждующих кланов мы совсем не знали, если не считать ночных шорохов, ближайших соседей клана Вечерних Теней. Но это как раз был враждующий с вечерними клан с характерным прозвищем Ночной Шмон или просто Шмонари. Миранда накинулась на любимого друга, когда тот отбивался от шмонарей, разъяренных возвращения врага, провал у которого на испытание уже успели порадоваться. Я уже говорила, что Миранду лучше не злить до такой степени, что она перестает плакать. Вдвоем с они отбивались от пятерки недругов, пока не явился ректор. Потом, разумеется, начались ахи-охи, не над боевыми ранениями Тая. Пара синяков было бы из-за чего». Затем слезы, утешения лапзание в его комнате. Победитель вас жаждал большего, но Миранда девушка строгих правил до свадьбы ни-ни. После свадьбы каков доход, таков и расход, и никаких авансов. В результате заклинания промеж ног, спасение бегством и рыдание жизнь без милого не мила. Этому Таю тоже надо будет устроить промывку оставшихся мозгов. Как он мог? Нет, все-таки все мужики... «А у нас, между прочим, через час третье испытание». «Мира, ты же не хочешь, чтобы мы провалились после всего-то?» Строго посмотрела я на покрасневший от слез личико подруги. «На радость врагам. Значит, мы отправимся домой, униженные и оскорбленные. Твой тай останется тут без твоего присмотра. А наш враг, наглый принц Дьяр, без моего отмщения». Подруга всхлипнула последний раз и принялась за макияж. Всего-то парочка заклинаний, насколько больше красоты стало в мире. Миранда забрала закатного цвета волосы в высокий хвост, натянула узкие штаны и обтягивающую маечку, оставляющую обнаженным подтянутый животик и почти всю высокую грудь. «Трепещи эти магистры!» «А ты?» – покосилась подруга. «Не жарко будет». Я скрипнула зубами при взгляде в зеркало на свою фигуру, затянутую в облегающий, как вторая кожа, черный комбинезон. На груди я его расстегнула, жарко. Но вот топик надеть не могла. Теперь и не позагорать, и не покупаться. А лето на дворе. А у меня жуткая татуировка вокруг пупка. несводимая никакой магией. С надписью моё Дьяр». Мерзкий, отвратительный принц. Ни тональный крем, ни иллюзия не помогли. Надпись проступала поверх, как ни в чем не бывало. Похоже, избавиться от украшения можно только пересадкой кожи или мамином колдовством. Но до мамы еще добраться надо. И еще неизвестно, что хуже. Надпись или мамочкин гнев. А уж к богине Ллойд взывать о помощи страшно даже подумать. Она-то может избавить от позорящей лунное деву надписи. Сотрет вместе с носителем. Моим несчастным телом. Если кому и будет жарко, то не мне. Процедила я, натягивая высокие до бедра сапожки с кружевными вставками и кармашками внутри и снаружи для метательных дротиков, набитыми сейчас шпаргалками вместо оружия. Но разве что парочку ножей спрятала за голенищем. С заклинания прохладная мята и никакого пота. И закольцевать, чтобы излишек тепла уходил на поддержание того же заклинания. «Ловко!» — восхитилась подруга. «И откуда ты знаешь такие штучки, Лика? Ты же готовый магистр. Зачем тебе какая-то академия? Все эти унижения, зубрёжка, зачёты. Если только из-за диплома, так сдай экстерном». Мы вышли в длинный пустой коридор, и искренность у меня резко поубавилась а насторожённости прибавилось от мгновенного ощущения внимательного взгляда в спину. Я оглянулась. «Никого. Никакая теория не заменит практику». Назидательно провозгласила я, воздев перст к потолку, заодно осматривая своды на предмет опасностей. «Практика – дело наживное, можно нажить ее и после получения диплома. Не объяснять же ей, что я минувшей весной уже закончила школу магии, только не совсем темной и очень далеко от Тархарэши». «И сейчас у меня можно сказать выпускной экзамен, последнее испытание». Я ответила, «Если бы мы поступали учиться не на боевых магов, то я бы так и сделала, как ты советуешь. Но здесь другое важно. Мастера боя могут передать ученику не только мастерство, но и удачливость, чутье и боевой дух. Ведь они остались в живых после многих схваток, не так ли?» «И кто тут у нас такая умная?» Вклинился хриплый, совсем не Мирандин голос. И прозвучал он из точки сзади и сверху. «Тебя-то мне и надо!» Мы с подругой разом отпрыгнули в стороны, выпустив за неимением оружия когти на кинжальную длину. «Ой, боюсь!» Хохотнул дивный экземпляр фауны темной страны. Помесь юного инкуба, дракона и летучей мыши с бабочкой под названием «Мёртвая голова». От летучей мыши у него была форма крыльев, от дракона вертикальный зрачок и гребень на голове, от бабочки классический рисунок черепа на заправленной в брюки чёрной майки, а от юного инкуба всё остальное, включая золотистые локоны, чувственные губы, большие раскосые глаза с гипнотическим небесным блеском и мерзкий характер. Экземпляр висел вниз головой, уцепившись согнутыми в коленях ногами за протянутую на метр ниже потолка балку, балансируя широко распахнутыми крыльями, и приветливо улыбался. Впечатляющий набор характерных игольчатых клыков. «Как? Скажите, как я могла не заметить вампира? Позорище моей в раз голове». «Что? Поседевшей?» Я поднесла к глазам кончик косы. Уф, показалось. Заодно развязала пеструю ленточку-парализатор на случай атаки. Губы Миранды брезгливо согнулись. Подслушиваешь и подглядываешь говорящий труп. Не рассчитывай на ответный комплимент, невежливая девушка. Вампир перестал улыбаться, спрыгнул с насеста, мягко опустившись на пол повеяло холодом трупаохранилища ангельские локоны словно расчесанные невидимой расческой элегантно рассыпались по крепким плечам он оказался высоченного роста выше меня аж на полторы головы миранда слегка попятилась для лучшего обзора конечно ты мне пока не интересно а вот твоя подружка уже успела перейти мне дорогу гнусный поклеп Возмутилась я. «У меня нет крыльев, мы перемещаемся в разных плоскостях, и дорогу я тебе никак не могла перейти». «Видишь ли, заклинательница гадов, как ты меня назвал?» «Не я. Ты сама назвалась нам, когда расписала лицо наследника кровью и начертала его истинное имя». Голос ухмыляющегося вампира снизился до шепота и перестал хрипеть а глаза хищно засветились. «Не любит тринадцатый клан, правящий в Тархарэше династию?» «Ох, как не любит!» «Так вот, до сих пор только у неупокойных имелась прерогатива пить кровь темных магистров, и мы обеспокоены появлением конкурента». шутите изволите!» И этак, понимающе приподнять бровь. «Про кровь это он издевается, чтобы Миранду попугать». Никаких шуток с той, кто повелевает драконом смерти. Ага, неужели истинная причина интереса блондинчика? Много знали лунные девы о своих врагах. Убить давно умершего, но не ушедшего за грань – тяжелая работа. Но не для дракона смерти, единственного существа на свете, которого панически боялись даже самые древние и сильные из двуногих кровососов. Разве что владыку тьмы они боялись не меньше, судя по историческим хроникам. Впрочем, дракон смерти — хоть абсолютное оружие против вампиров, но давно для них не новость, чтобы меня тут подкарауливать. «Кроме того...» — продолжил Верзила, так и не дождавшись от меня уверений в лояльности моего дракона. «Мы оценили явление никогда не жившего духа и предлагаем тебе сделку». Быстро же они сообразили сесть на хвост такой халяве. и Интересно, как вампиры просекли то, что не заметили магистры? Или те заметили? Не дураки же тут работают. Но не стали поднимать шум и отнимать настолько необычную шпаргалку. Польщена. Да не рановато вы забеспокоились. Улыбайся, Лика, улыбайся. Тут кое-кто еще не поступил. Плохая примета говорить гоп убитому медведю. «Это уже неважно Сделка состоится в любом случае, если ты пожелаешь. И цена будет весьма высокой». Я промолчала, скептически скривив губы. «Кто ж не знает, что вампири и сделки выгодны только им? Тут они и подгорных жителей переплюнули». «Ты даже не представляешь, насколько...» — попытался он поумерить мой скепсис. «Весь тринадцатый клан может дать тебе клятву долга». «Ого!» — ошеломленно присвистнула Миранда. «На этот раз я промолчала гордо, просто онемела от шока. Клятва долга целого клана означало, что они все до единого будут мне должны, и от каждого я могу потребовать что угодно, но один раз». «Так какое сейчас у вампиров поголовье?» «Пятьсот тысяча?» «По-моему, даже когда кровопийц была в мире едва ли сотни они и не давали таких клятв никому. За всю историю. Не верю. Обманут. Найдут способ обойти долг. К богине не ходи. Убьют, и долг выплачивать некому будет». Неупокойный красавчик занервничал под моим взглядом, словно мысль читал. «А перед тем, само собой...» «Дадим клятву непричинения вреда ни твоему телу, ни душе». И глазками преданно глянул, честными-честными, немигающими «Что скажешь?» «Ничего. Не буду-ка я торопиться совать мою прекрасную голову в золотую петлю. Зачем им вообще модифицированное мной заклинание вызова? Среди вампиров самый высокий процент знатоков древних наречий. Еще бы, они же неупокойные». Кое-кто из них свидетель ушедших веков, и для них все еще жив мертвый язык Орж. Насчет более ранних эпох не уверена, сведения о вампирах, бытовавших в те времена, еще не попадалось. Может, у них припрятаны редкостные рукописи о великих тайнах изначальных эпох? Нет. Судя по цене, не эфемерные духи мертвых языков их интересуют, не энциклопедическая невидимая и неосезаемая шпаргалка. Не стали бы они сами назначать наивысшую цену, даже если не собираются платить ее на самом деле. Характер не тот у этой паразитической расы. Тогда зачем? Уже не сам ли принцип вызова некогда не жившего духа им нужен? Для того, чтобы подчинить кого-то важного? А кто у нас никогда не жил, но существовал? Уж не первого упырили какой-нибудь? Или сам Хурк? Нет, тот как раз существовал, если верить легендам. Надо посоветоваться с богиней. Неупокоенный ждал. Его нервозность выдавали дергавшиеся кончики крыльев. Миранда давно уже изнывала, переминалась, покашливала, всячески показывая, что мы опаздываем. Молчание – знак согласия, так и передать нашему князю. Вампир, потеряв терпение, пошел на уловку. «Передай, что я подумаю», — выдавила я наконец. «А что ты сейчас сделала?» Ошалело округлились его немигающие глаза. Советовалась с упомянутыми духами, хотят ли они такой популярности. «И?» «Они тоже подумают», — ослепительно улыбнулась я. «Как долго?» «Месяц, два, год, два. Куда торопиться вечным?» «Умница я». Пока буду молчать, они пылинки с меня будут стряхивать. Черты живого мертвеца исказила сдерживаемая ярость. Пока знание принадлежит единственной смертной, ожидание может стать безвозвратной потерей. Вырвалась угроза. Но он тут же примирительно улыбнулся всеми клыками. — Если тебе понадобится наша помощь, Или изменится срок размышлений, найди Даоре Энриати. Это мое имя. Удачи на экзамене. Собеседник резко, прямо с места сорвался и выбросился в раскрытое окно. Чтоб тебе прилечь на брусчатке, пожелала я, даже не надеясь на исполнение моего желания конкретно этим вампирам. Было досадно, что мой секрет с духами так быстро раскусили. Они ведь шантажировать начнут. И недругов у меня станет еще больше. Хотя вампиры и без того вековые враги лунных дев. У них ночная охота на селье – национальный вид спорта. Ну и у нас тоже девушки не прочь развлечься вечным упокоением неупокоенных. Мы же селье. У нас тоже клыки и когти имеются в боевой ипостаси. Миранда подхватила меня под локоть и потащила к лестнице. И только на улице прошипела. «Ненавижу их. Поклянись, что ты не будешь им помогать. Сделки с трупами чреваты». «Мира, не трать силы на ненависть. Никакой сделки не будет. Мне тоже не нравится этот их интерес. И непонятно, как они пронюхали о моих трюках. Это плохо. Это уязвимость». К слову, вампиры, по всей видимости, всерьез восприняли мое заявление о том, что духи будут думать долго так как больше не обращались ко мне по поводу сделки. Гордые! В избежании разрушений третье и последнее испытание абитуриентов проводилось на открытом воздухе, в отдалении от корпусов Академии. На учебном полигоне, окруженном земляным валом и широким рвом до краев полной воды, от которой пахло дезинфицирующей жидкости. Над полигоном вздувалась купольная защита, похожая на мыльный пузырь. «Сразу надо было такие меры принимать», – весело переглянулись мы с Мирандой. К нашему удивлению зрителей набралось немало. Видимо, карантин уже сняли и срочно набирали рабочие и магические руки для ремонта пострадавших корпусов. Рабочих в робах близко не подпустили, и они забрались на строительные леса, облепив их, как муравьи, намазанную патокой палочку. Еще на подступах к земляному валу полигон был оцеплен мракармией. Особенно много рогатых шлемов-мракаров, или шлемов с дырками для рогов, так и не разобрала, виднелось в толпе у входа. Сцепившись хвостами и лапами, мракары двойной цепью сдерживали штурмовавших вход адептов «Черно-синий» — факультет превращений — и фиолетово-черный факультет боевой магии в формах. Виднелись вкрапления коричневых и темно-зеленых, как у того магистра костюмов. Видимо, что-то экзотическое. Что-то их многовато. «Это же на тебя пришли посмотреть, Лика! Какая слава!» Миранда, хихикнув, поправила бретельку, приспустив ее с плеча и подмигнула вылупившимся на нас демонам. Недопущенные на полигон зрители толпились на земляном валу. Какие-то несчастные уже плавали во рву, отчаянно ругаясь и сплёвывая дезинфицирующую жидкость. «Ничего, чище будут». «Это они!» Раздавались голоса справа и слева, пока мракар в форме сержанта, о чём свидетельствовал третий рог на шлеме, проверив наш допуск на испытание, сопровождал нас по живому коридору. Протиснувшись на полигон, мы ахнули. Судя по обилию фиолетовых мантий, весь экстренно вызванный из отпусков преподавательский состав боевых магов рассредоточился по трибунам. Присутствовали и высшие маги, все в черном, об их специализации говорила цветная обтачка на воротах рукавах, с ранговыми звездами. Удивительно, но на нас с Мирандой, как и на группу остальных абитуриентов, никто не обращал особого внимания. Все глаза, в том числе снабженные магическими окулярами, были направлены на площадку перед экзаменационной комиссией. На площадке творилось непонятное. Мы протиснулись поближе, и я едва удержала себя на ногах, увидев знакомую широкоплечую фигуру чудовища, которая, опершись кулаками о столешницу, нависала над перепуганным, вжавшимся в кресло ректором и шипела. «Засунь себе в академический сад эти циркуляры!» «Но, ваше высочество, вы же на домашнем обучении». «А мне надоело. Все один и один я с народом хочу быть, с моими будущими подданными». «Но все сроки подачи документов пропущены, мы не имеем права. Есть же положение, правила поступления». «Я сказал, что тебе сделать с твоими положениями и правилами. Бери бумагу и составляй новые». Принц греб стопку чистых листков с края стола, сунул их ректору, грохнул перед ним чернильницей так, что перо подпрыгнуло и оказалось в дрожавшей руке старичка. «На их должен утвердить совет магистров», мужественно сопротивлялся ректор. «Совет весь уже здесь, я позаботился». Дья широким жестом показал на трибуны. «На вступительные экзамены. Сегодня уже третий, последний этап». «Я сдам все сразу». Ректор сердито свел седые брови и, отбросив перо, решительно сложил руки на груди. — Молодой человек, если вы думаете, что ваш статус позволяет вам рассчитывать на то, что мы поставим вам зачет автоматом только из страха перед вашим великим отцом и нашим владыкой, то, смею заметить, это глубочайшее заблуждение. — Я сдам честно, как все, — прорычал принц. — Или вы сомневаетесь в моей честности и знаниях? Старик сдался, подобрал перо и начал быстро строчить новые правила поступления. «Его высочеству, значит, можно будет, а нам нельзя, только потому, что он принц, а мы простые демоны!» раздался сердитоязычный голос. «Где справедливость? Это нарушение закона его темного величества о равном праве на образование!» Я повернула голову и остолбенела. «Какая образина!» Это даже не орк в расшифровке обезьяна плюс рептилия плюс козел. Тело у него было вполне. Бронзово-смуглое, с рельефными мышцами. Одно заглядение. Но морда существа, не дай бог приснится. Черные глаза потерялись под нависшими на лоб космами. Роскошная волнистая грива отблескивала, как редчайшее черное золото. А вот густая борода почему-то была цвета бронзы. Совершенно неприличная борода. У демонов такой не бывает. У высших вообще не растет, а у низших козлиная. А этот тип зарос от самых глаз, и поросль спускалась на грудь, завиваясь кольцами. Пятеро его сородичей в таких же набедренных повязках сгрудились позади предводителя. «Что это?» — дернула я столь же очарованную подругу. о — простонала она. Не поняла. «Какая борода!» «А под бородой кто?» Она пожала плечами, зато исчерпывающий ответ мы получили от ректора Вултона. «Даже не надейся, ирагил что я не узнал тебя под этой маскарадной порослью!» Надива громко при таком-то миниатюрном росте рявкнул Вултон. «Вон отсюда!» Вместе со всей группой поддержки. Ты отчислен еще весной. Если я отчислен с третьего, почему не могу поступить на первый курс? В правилах запрета нет. А мы сейчас впишем. Злорадно ответил карликовый демон, взявшись за перо. Под мрачным взглядом Ирока перышко пискнуло и превратилось в черного галчонка тенец вырвался мстительно, цапнул ректора за палец и с торжеством уселся на голову старика, тут же обгадив крючковатый нос. веронее ректору перо», — приказал принц. «А не пошел бы ты», — начал было ирик но адрес никто не расслышал, потонул в жутком грохоте, донесшемся снаружи. Вултон схватился за уши. Магистры повскакивали с мест, Их жезлы окутались сизой дымкой, полная готовность к бою. За куполом явно происходило еще что-то интересное. От входа к столу приемной комиссии подбежали двое. Дежурный Максалой, повязкой на рукаве, и сержант Мракар. «Господин ректор, там еще группа прорывается, требуют допуска к испытаниям». «Кто такие?» «Опоздавшие с острова фрит Говорят, шторм отнес их в лапы жужу, потому и задержались, пока врага не истребили. «Если не смогли остановить бурю, значит, провалили испытания. О чем может быть речь?» «Так они говорят, что остановили, но отклонились от курса». Вултон и без того раздраженный, страшно подумать, как он отыграется на нас, уперся. «Вот прорвутся, тогда и поговорим». Его словно услышали. Жахнуло так, что земля содрогнулась, купол лопнул, и на полигон ворвались трое всадников на огромных летающих насекомых. Да-да, тех самых двухметровых жужелах. Под поднятым вихрем от крыльев, а каждая тварь обладала двумя парами, он их комиссию снесло вместе с бумагами, билетами и креслами. К тому времени, как порядок навели, новые правила написали и подписали, а купол восстановили – На полигон, пользуясь хаосом, набились все желающие зрелищ. Они их получили сполна. Как не впечатляющ был прорыв новой группы под магический купол Академии Тьмы, под с жезлов высших магов парализующие заряды трех абсолютно невредимых соискателей званий боевого мага, двух великолепных мужских экземпляров и девушку, Заставили сдавать вступительные испытания вместе с принцем Дьяром и второгодником Ироком. Особенно запомнилось варварское решение задачи на вычитание Предводитель островитян, получив гигантского змея с заданием вычесть из подобного подобное, создал собственную копию и отправил ее в бой со змеем. Фантом парня повис на хвосте чудовища и был проглочен голодным змеем вместе с кончиком хвоста. На этом чудище почему-то не остановилось и продолжила роняя слезы, заглатывать самое себя, пока не сдохла, пожрав себя по самую голову. Когда очередь дошла до нас с Мирандой и остальных из нашего потока, комиссия устала так, что обошлась простейшими заданиями. «Лика Тария, клан вечерних теней!» вызвали меня. Я прошла к столу комиссии. Ректор, почесывая до блеска отмытый нос, оглядел меня, осознал всю полноту моей боевой готовности и хмыкнул. «Вот что, милочка, больше нам тут разрухи не надо. Уж вы как-нибудь мирно попробуйте справиться с заданием. Билет, пожалуй, тащить не будете, а то мало ли что там окажется этакого, к чему мы будем не неготовы». Он покосился на площадку, где под властным взглядом принца Дьяра самозакапывались зомби. Нервно побарабанил пальцами по столешнице. «Ну, скажем, покажите-ка нам ваши таланты не в способах убийства и разрушения, а в области противоположной. Э, хотя нет, не надо». Вдруг испугался он каких-то своих мыслей при взгляде на мою декольте. «Как вы, вероятно, догадываетесь, одно из необходимых качеств темного мага – способность проявить невидимое». Он не успел договорить и конкретизировать задание, как я приступила к исполнению. Вытащила кинжал из заголенища и направилась к Иракугилу, как раз проявившему невидимое, парочку привидений». Он их построил и теперь дирижировал дуэтом, бывшим скабрезные частушки перед красной от негодования комиссии. «Не ходите, мавки, замуж, ничего хорошего, Утром встанешь кости на и... Ой-ой-ой!» Увидев всю такую решительную меня, приведение заткнулись и срочно растаяли. Ирок оглянулся, выражение его лица прочесть было невозможно, так как лица, по сути, не было видно, и почему-то рванул прочь. Я за ним. «Она что? Сумасшедшая!» – прорал второгодник, проносясь мимо остолбеневшей комиссии. «Только без увечий. хором ответила комиссия, срочно пересаживаясь за ограждение, отделявшее зрителей от испытательной площади. «Мирно не получилось». Бегал Ирек быстро. После пары кругов я метнула в него парализующее заклятие. Отбился. Я начала ставить на его пути иллюзорные барьеры. Проигнорировал таранье их лбом. Перешла к ней иллюзорным Проигнорировал точно так же, но начал потирать на бегу лоб. «Ирек! Ирек Гил!» Скандировали трибуны с одной стороны. «Ирек, отдайся!» Орались с другой. На пятом кругу, когда мы разогнали с площадки всех экзаменующихся, он попытался перепрыгнуть через заграждение к зрителям. Я сплела заклинание Аркана, поймала его за ногу, но он так прочно вцепился в барьер, что рухнул вместе с ним. К несчастью, именно в этом секторе был вход на конюшню, где томились ездовые жужжалы островитян. Твари с треском вырвались. ирак успел вцепиться в одну и забрался в седло уже на лету. «Акробат!» Две тварюги ринулись на меня. «Стоять!» — скомандовал им предводитель островитян. Спрыгнул через ограждение на спину одной жужилы и с такой силой натянул узду, привязанную к жвалам, что голова твари хрустнула. Его товарищ, проделавший было тот же маневр со второй жужилой промахнулся. И тварь мгновенно добралась до меня, догнала и уже разевала надо мной пасть. Тут проявил себя принц, швырнул в морду гадина с густок тьмы, и она подавилась. «Не убивай, она мне нужна!» Крикнула я, и оседлав, оглушенная насекомая, пустилась в погоню за порхающим под куполом ироком. Тварь летела вяло, но, получив целительный удар по затылку, выхаркнула темный яд и ожила. Мы еще этак с четверть часа носились под куполом, швыряя друг в друга всякую дрянь и уворачиваясь от контратак, пока я, вспомнив о богатом экзаменационном опыте, не разделила жужелу под Ираком. Лихой наездник еще попытался, если не усидеть, то устоять на двух спинах одновременно, как циркач на двух конях. Трибуны неистовствовали. «Ирак, Ирак, Ирак Гилл!» Но тут мешавшие друг другу насекомые разлетелись, и любимец публики рухнул из-под самого купола. Защитные воздушные подушки мы с ним создали одновременно, и приземление должно было получиться мягким, как в облако пуха. Но Ира, как упал на спину, раскинув руки, так и лежал, пока я спускалась и обездвиживала заклинанием свою жужелу. Трибуны выли. «Они меня растерзают», — подумала я, подбежав к упавшему. Его глаза были закрыты. Я нащупала пульс. Бьется, как бешеный. Тут мертвец ожил, попытался перевернуть меня на спину, но я сидела прочно на его животе. Взмахнула кинжалом. Трибуны, охнув, забыли дышать. «Лежи смирно, ирак приказала я. «Мне дали задание побрить тебя». «Так бы сразу и сказала». С облегчением вздохнул он, и, ухватив меня за бедра, сдвинул чуть ниже. «Мне так неудобно!» Я скользнула выше, примерилась лезвием к его бороде. Он снова сдвинул меня ниже. С трибун ободряюще засвистели. «Порежу!» – прошипела я, снова усаживаясь ему на живот. «Режь!» – разрешил ирак переместив меня обратно на чесло. «Это будет прекрасная смерть!» «Кстати, как тебя зовут, прекрасная?» «Так и зовут. Смерть!» Перебралась ему на грудь и вцепилась в бороду. Он опять сместил меня. Буйная борода, скрывавшая его лицо до самых глаз, сползла и осталась у меня в руках без всякой помощи кинжала. Лежавший подо мной парень оказался вовсе не уродом и блаженно улыбался, поблескиваясь под ресниц черными глазами. Я попыталась встать, раз уж добыча в моих руках, Но он ухватил меня за предплечье и опрокинул, закрыв мне рот долгим глубоким поцелуем. Трибуны взорвались аплодисментами и бешеным свистом. Когда ирак оторвался и помог мне подняться, я наткнулась взглядом на мрачную физиономию принца и позлорадствовала. Островитянин, кстати, тоже смотрел на ирака довольно злобно. Еще бы, всех жужжил ему угробили». Самым неожиданным было решение комиссии. За проявленные знания, находчивость и творческий подход к заданиям Миранду зачислили на второй курс, а меня, островитян, принца и Ирока сразу на третий. Какая честь! Почему бы сразу дипломы нам не выдать? Как честная перед богами и людьми девушка, я уперлась». «Мэтр Вултон, я недостойна такого доверия и считаю свои знания недостаточными. Прошу перевести меня на второй курс». «И нас», — хором сказала вся компания новоявленных третьекурсников. «Обомлел не только ректор, но и я. Ладно бы один принц проявил такую сказочную солидарность. Но Ирок, а островитяне-то с чего бы?» «Пожалейте Академию», — возопил старый маг ликатария я думал, вы будете польщены и обрадованы. — Я и то, и другое, но хотела бы получить больше теоретических знаний. — И мы, — поддакнул хор. — Вы не понимаете системы поступления в Академию Тьмы, — уговаривал нас ректор. «Ладно, провинциалы могут не знать, но вы-то, ваше высочество, прекрасно осведомлены. Отчет курсов с первого по последний – это чистая условность. Не столько мы, сколько сама тьма оценивает уровень знаний магической силы соискателей по их истинному достоинству. И ни разу мы не ошибались. Бывали случаи, что и на пятый курс сразу принимали». «Владыку, сатарфа, когда он еще был принцем, например...» «Какое изысканное прикрытие под подхалимажа!» — восхитилась я. «Тьма оценивает. Ну, надо же! Она бы меня оценила так, что от меня селью и мокрого места не осталось». «А далее...» — заливался Вултон. — Наше дело только отшлифовать бриллиант, и для каждого мага составляется абсолютно индивидуальная программа, а теории вам будет столько, что еще поплачете. — Если все дело вашей подруге Миранде, — заметил проницательный старикашка, то мы можем принять и её на третий курс условно в качестве аванса показатели у неё неплохие но ей придётся подтянуть и теорию и практику потянем поклялись все адаб диар же держитесь на минуту остальные ступайте к коменданту будете теперь работать до осени как в пчёлки на восстановление зданий Мы отошли, но разыскивать коменданта не торопились. Лично мне было жутко интересно, о чем секретничает ректор с принцем. Подслушать удалось немногое. Ректор лишь указал к моей радости общее место. В стенах Академии Дьяр не принц, а такой же ученик, как и все, и подчиняться существующим порядкам обязан беспрекословно, под угрозой отчисления всей сей же миг или вызова родителя предочеректората. «Представляю, с каким грохотом явится темнейший папочка на разборку. Даже предвкушаю». «Комнат свободных в общежитии для вас нет, адапдьяр», завершил ректор нотацию. «Не требуется». «Обращаться ко всем старшим и магистрам надо господин учитель или мэтр». Вултон наседательно воздел перст. «Не требуется». «Господин учитель!» Принц безмятежно улыбнулся и почтительно поклонился старичку, как и положено кланяться старшим, бедному и сирому стадиозусу. «Мне это начинает нравиться!»